Так как ничего колюще-режущего поблизости не обнаружилось, пришлось воспользоваться подушкой и начать лупить этого неодетого. Вот где, спрашивается, его пижама? Наверное, там же, где и мозги. Впрочем, мозги у г р е й с т у к а вероятнее всего были в том месте, на котором я в последнее время находила неприятности и проблемы. Раз уж ему хватило ума, или, правильнее будет сказать, не хватило, уснуть со мной в одной постели. Убью, мерзавца. Увы, убить п о д у ш к и здорового мужика – невыполнимая задача. Душить л о р е й надо было. Особенно, если у этого самого мужика охватка, как у пираньи. Не успела чудовище открыть глаза, как я лишилась подушки, но отчаиваться не стала. Подскочив с кровати, запустила в него еще одной, добавив сверху вазой. Жаль, Кристофер умел уворачиваться и травмироваться, категорически отказывался. «Я же говорю, мерзавец!» Спасибо, хоть штаны, валявшиеся на п о л у успел натянуть, пока я искала, чем бы ещё в него метнуть. Мне кажется, Лори, ты повторяешься. Все эти подушки, вазы. Я думал, ты более изобретательна. Это стало последней каплей, переполнившей океан моей ярости. Ещё и веселиться. Убить тебя мало, Грейсток. В глазах потемнело, я рванулась к нему, собираясь придушить голыми руками. Но вместо этого сама оказалась в удушающих объятиях. Дёрнулась мысль на себя, ругая за неосмотрительность и порывистость, и в который раз изумляясь, сколько же в нём селища. Неудивительно, что с одного удара вырубил несчастного Шона. «Пусти!» Моё требование больше походило на рычание разъярённой тигрицы. Но Грейс так, о увы, не впечатлился. «Раз поймал, теперь уже точно не отпущу». Заявил нагло, обжигая своим дыханием. «Ты что, пил?» Поморщилась, ощутив лёгкий алкогольный душок. Мой вопрос и красноречивое выражение заставили Грейс т о к о отстраниться, и я, наконец, могла выдохнуть. Пригладив пятерню и растрёпанные после сна волосы, Кристофер хрипло проговорил. Немного. Отмечала издевательство над Шоном? Схватила перекинутый через спинку кресло пенюар и быстро его надела, желая спрятаться от жадного взгляда герцога. Теперь уже Кристофер морщился. Не то потому, что оделась, не то потому, что с утра пораньше вспомнила о бывшем любовнике. Просто п ы т а л с я отвлечься. «От чего? От расследования?» Отвернувшись, хмыкнула. «Так ты на нём особо и не сосредотачивался, иначе были бы результаты». Он открыл было рот, явно собираясь брызнуть в ответ ядом, но потом вдруг передумал. Глубоко вздохнул и проговорил подозрительно в к р а д ч и в ы м голосом. Ночью я был пьян и плохо соображал. «Это твоё обычное состояние». Грейсток недобро с о щ у р и л с я Даже весь напрягся. Мышцы на груди и на руках еще резче обозначились, хоть я честно старалась не смотреть ни на его руки, ни уж тем более на грудь. Потому что Кристофер Полу Раздетый был ничем не лучше Кристофера Одетого. Другими словами, выглядел отвратительно. Для меня. Хотя его бывшие, да и вся прекрасная половина Хальдура, наверняка со мной не согласятся. Но я не половина Хальдура. А потому сосредоточила свое внимание на прикроватном коврике. Там такие занимательные узорчики. Я пытаюсь извиниться, л о р е й н Снова взяв себя в руки, спокойно проговорил истребитель моих нервов. И чтобы загладить вину, приглашаю тебя на прогулку. Сегодня воскресенье, праздники, ярмарки. Нам обоим не помешает развеяться и немного развлечься. Наверное, он все еще был пьян, иначе бы ничего подобного мне точно не предлагал. Извини, Крис, но я не любительница народных гуляний. Думал, тебе захочется узнать о Шоне? Я о н е м могу узнать здесь и сейчас. Лучше на ярмарке. Снова улыбается. Мой ответ останется прежним. Я не мазохистка. Предлагаю сделку. Грейс т о к надел рубашку, обнаружившуюся под кроватью. Прогулка в обмен на то, что тебя однозначно порадует. Развод. А ещё снова глаза закатывает. Я оставлю тебе эту спальню. Надо же! «И где же ты будешь спать?» «А тебя это разве волнует?» Дёрнул он бровью. «Не особо». Поймав смешинки в тёмных глазах, снова сосредоточилась на ковровых узорах. «Ну так что, Лоррейн, один день со мной, и эта спальня будет в полном твоём распоряжении. Ты меня здесь больше не увидишь». «Хорды! Ведь знает же, как заинтересовать женщину». «И я врежу замок. Как тебе будет угодно». И ты расскажешь о Купере. Замялся на миг, а потом быстро произнес. Разговаривать о твоих бывших не самая приятная для меня тема, но обещаю, мы ее коснемся. Представила с е б е одну в этой спальне и поняла, что готова заплатить даже такую высокую цену, как день с Грейстоком, за спокойный сон и б е з с т р е с с о в о е пробуждение. Хорошо. Кивнула, стараясь не обращать внимания на выражение абсолютного удовлетворения, проступившее на лице мужа. Отправимся на ярмарку». Успокоила себя тем, что пусть еще одно воскресенье загублено, по милости Кристофера, но хотя бы по утрам больше не будет сюрпризов.